Глава 87. Воскресенье, 13 августа, 14.00, 15.00. Манго с трудом сохранял равновесие. С каждым движением проволока урезалась в шею, вода прибывала пугающе быстро, уже покрыла постамент, на котором он сидел и подходила к коленям, отступая Волна едва не уносила Манго за собой, он продолжал перетирать стяжки на запястьях за спиной, но становилось все больнее. «Пожалуйста, прошу, помогите мне! Должен ведь кто-то прийти за ним!» Некоторое время сквозь прорезь в стене светило яркое солнце, однако теперь лучи ушли. Их было видно, только если слегка отклониться назад. «Александр!» Его измучили жажда и голод. Раздался резкий плеск. Капли попали на лицо. Впервые за все время вода поднялась выше коленей. «Когда же они вернутся?» Манго дрожал. Старался больше не плакать, а размышлять. «Что ему под силу предпринять?» Который час? Мама. Папа. Мертвого краба уже давно не было видно. Откуда-то снаружи послышался голос. Похоже, женщина звала собаку. «Сюда! Сюда, мальчик!» Манго попробовал крикнуть, но издал только стон. «Хороший мальчик! Хороший мальчик!» Затем тишина. Через пару минут... Вода накрыла бедра. «Помогите мне! Помогите мне!» Манго трясло от страха. «Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне!»